Глава 59. Настя. «Может, всё-таки пойдёшь с нами?» — спросила я Пашу. Но мой муж лишь отрицательно помотал головой. Он, как обычно, лежал на любимом диване. А мы с Ваней собирались на детский праздник, который пройдёт сегодня на центральной площади города. Там обещали что-то невероятное. Карусели, надувной городок, выступления циркачей и чуть ли не сто видов мороженого. Реклама этого мероприятия целую неделю мозолила глаза по всему городу. Все Ванины друзья идут. И мы, конечно, тоже. Это семейное мероприятие, но Паша остаётся дома. Он дуется на меня после вчерашнего. Матвей уехал две недели назад. И если не считать бомбардировки сообщениями в первые два дня, он оборвал со мной связь. Сначала я ходила как потерянная. У меня было ощущение дежавю. Снова он появился, растревожил душу, наобещал с короба и внезапно исчез. Мне снова было тоскливо и тошно. И это при том, что я совершенно не хотела его видеть. В моей душе не было покоя, не было мира. Я сама не знала, что я чувствую и чего хочу на самом деле. Потом потерянность сменилась злостью. Я готова была убить Матвея за его эгоизм и непревзойденное умение причинять боль. Даже не сомневаюсь, что он не хотел делать мне больно. Ему просто плевать на меня. Ему плевать на всех. Он подчиняется лишь своим сиюминутным желаниям. Захотел — приехал, захотел — уехал. Внезапно на пять минут проснулись отцовские чувства, и он влез в жизнь Ванечки, взбудоражил его, наговорил разного, назвался папой, а потом ему стало скучно, и он вернулся домой. А Ваня, между прочим, постоянно о нём спрашивает. Ненавижу его. Никогда никого так сильно не ненавидела, как сейчас ненавижу Матвея. Но вчера, сама не знаю зачем, я достала браслет из белого золота с бриллиантами. Тот самый, который мне пять лет назад подарил Матвей. Я никогда не носила эту слишком дорогую вещь. Я запрятала футляр с браслетом в дальний угол шкафа и очень давно не доставала. Пять лет назад. Когда я поняла, что беременна, у меня была мысль продать его, но это не понадобилось. Матвей, сам того не зная, помог мне на первых порах. Я копила деньги на ремонт, а он мне его сделал. И накопленная сумма мне очень-очень пригодилась. Ведь нужно было столько всего купить для новорожденного малыша. К тому же, ребенок родился в нормальных условиях, а не с протекающими трубами и гнилой проводкой. «Да?» Матвей помог мне справиться с материальными трудностями, но все равно я сейчас его ненавижу. Я крутила в руках браслет, примерила его, сняла. И тут в гостиной внезапно появился Паша. Он предупредил меня, что задержится на работе. Я его не ждала так рано. «Что это?» — спросил он, глядя на украшение в моих руках. От неожиданности я выронила браслет. Паша поднял его. Положил на раскрытую ладонь, начал разглядывать. «Это же не бижутерия», — сделал он абсолютно правильный вывод. «Дорогая штучка, откуда у тебя этот браслет?» «Он старый», — начала отнекиваться я. «Он у меня уже много лет. А почему я его никогда не видел? Я его не носила». «Почему? Красивая вещь. Он мне не нравится». Выпалила я. И тут Паша посмотрел на меня внимательно. Я покраснела. Ничего не могла поделать с тем, что щеки залил румянец. И вид у меня, видимо, был виноватый. Не умею я скрывать свои эмоции, к сожалению. «Это он тебе подарил», — выпалил Паша. Я промолчала, даже не спросила, кого он имеет в виду, и так было понятно. «И ты хранила его все эти годы?» Я просто... ну, думала, это на черный день, если что, можно его продать. Паша с каменным лицом протянул мне браслет и ушёл в сад. Выглянув в окно, я увидела, что он сидит на перилах беседки. Хорошо, что он не знает, кто её построил. Ещё лучше, что он никогда не заглядывает в дальний сарай и не догадывается, что там уже пять лет висит джинсовая куртка Матвея. Мы с Пашей не то чтобы поссорились. Мы вместе ужинали, обменивались обычными фразами. Перед сном он поиграл с Ваней. Но между нами как будто пробежала тень. Тень Матвея, который снова разбередил мне душу и исчез. На следующий день у нас дома всё ещё царил арктический холод, и Паша не пошёл с нами на праздник, а я не поделилась с ним кое-чем, что взволновало меня с самого утра, наверное, ещё рано. Ваня здорово повеселился на празднике. Мы отыскали его детсадовских друзей, в том числе и закадычного друга Федю, который был с родителями, Светой и Алексом. В этот момент я особо остро почувствовала, что рядом со мной нет мужчины, я снова одна. Зато Ваня счастлив, они с Федей облазили все горки, покатались на всех каруселях и обляпались мороженым с ног до головы. После того, как на сцене выступили акробаты, слово взял мэр нашего города. Он начал вещать что-то о поддержке детей и развитии города, в общем, свою обычную лабуду. Я его не слушала и на сцену не смотрела. Я следила за Ванечкой, который вместе с Федей уплетал за сладкую вату. Эти мелкие шантажисты все-таки уговорили нас со Светой купить им вредную сладость. «Это мой папа», — внезапно завопил Ваня. Я посмотрела на сцену и увидела там Матвея. Представляю вам спонсора нашего сегодняшнего мероприятия. Прошу любить и жаловать. Это Матвей Михайлович Морозов. Его компания будет заниматься строительством нового жилого микрорайона. А еще они совершенно бесплатно построят для детишек всего города современный спортивный комплекс. Я смотрела на сцену, совершенно ошарашенная, и не понимала ни одного слова мэра. «Там мой папа на сцене!» — снова завопил Ванечка и уронил оставшуюся сладкую вату, но совершенно не расстроился. Он был слишком возбужден появлением своего блудного папаши. Света и Алекс, стоявшие рядом, удивленно ставились на меня. Я покраснела и сжала губы от обуревающих меня эмоций. В отличие от Ванечки, я не радовалась. Я просто хотела убить этого самодовольного эгоиста, который что хочет, то и творит. Сейчас он смотрит прямо на меня, улыбается и выглядит так, как будто, блин, достал с неба луну. Благодетель хренов. Он, видите ли, спонсор праздника. Оказывается, он уже в городе, и ему даже не пришло в голову поставить меня в известность. Матвей пробирается к нам, Ваня прыгает к нему на руки, карабкается по нему, как по дереву, и устраивается на его шее, причем делает это так естественно, как будто это в порядке вещей, как будто они сто раз проделывали этот трюк. «Я великан», — вопит мой сын, — «я вижу дальше всех». А Матвей, глядя на меня, произносит свою любимую фразу. «Привет!» — я вернулся. «Зачем?» — пищу я. У меня пропал голос от злости. «Зачем все это?» — указываю глазами на сцену, где он только что толкал речь. «Я хотел сделать сюрприз», — выдает Матвей, и прямо-таки лоснится от самодовольства. «Как же такое эффектное появление! А то, что у меня за эти две недели нервы стали ни не к черту, его не волнует!» «Ненавижу сюрпризы!» — чуть ли не кричу я. А дальше я не знаю, как это случилось. Моя рука дернулась сама, и я залепила Матвею звонкую пощечину под удивленными взглядами всех окружающих, включая мэра нашего городка.